Глава третья. Как воспользоваться теорией и добиться успеха? Метод, который можно встроить в любой график. Практически каждый человек мечтает добиться успеха в каком-либо деле, но далеко не у всех получается. Иначе уже давно мы бы жили в мире успешных, довольных собой, занимающихся любимым делом людей. Потому что цивилизация цивилизацией, прогресс прогрессом – А в мире становится все меньше счастливых людей просто потому, что большинство вынуждено заниматься не тем, чем хочется, а тем, что может принести прибыль. А знаете почему? Потому что добиться успеха в той или иной области может либо специалист, либо упорный и настойчивый человек. А у того самого большинства не хватает или времени, или терпения работать над достижением своей цели. Ну или того и другого вместе взятого. Но есть универсальный способ добиться желаемого, и он работает почти во всех известных сферах деятельности. И да, это та самая пресловутая теория получаса. Встроить ее можно в любой график, даже самый загруженный и переполненный работой, событиями, встречами, поездками. Главное, как мы уже упоминали, планирование. Научитесь планировать свой день, и проблем с тем, чтобы выкроить полчаса на занятия с собой, у вас не возникнет. Полчаса можно выделить утром, можно урвать их из своего обеденного перерыва, можно просто отвлечься на свои занятия вечером после работы. В транспорте, дома, на работе, даже в гостях всегда и везде можно найти возможности выделить немного времени на самосовершенствование. К тому же современные гаджеты позволяют это делать без труда, ведь не нужно уже возить с собой громоздкие книги и писать в блокноте ручкой, что в метро или маршрутке, скажем прямо, действительно почти невозможно. Не получается уделить выбранному занятию сразу целых полчаса? Разбейте эти полчаса на несколько подходов. Это все равно будет эффективнее, чем не сделать за целый день ничего, оправдывая занятостью. Все мечтатели, у которых не хватает терпения и силы, воли на то, чтобы вслезть наконец с любимого дивана и заняться воплощением своей мечты в реальность, радуйтесь, для вас есть хорошие новости. Достижение любой мечты требует приложения дюжинных усилий. Но теория получаса позволит вам достичь желаемого с минимальными затратами труда и энергии. Получится немного дольше, конечно, зато наверняка. Начните с самого простого. Сядьте и позанимайтесь любимым делом и изучением того, что уже давно хотели изучить первые полчаса. Увидите, дальше все пойдет быстрее и проще.